Вдоль узкой долины, в сопке, к вершинам их взбегали лиственницы, кучились по распадкам сумрачные ели, рослые ивы с красными ветвями, будто облитыми соком брусники. Высоко в сопке взобрались кряжестые каменные березы. Они росли привольно, широко размахнув ветви. На опушках леса, над кручами, виднелись заросли калины, смородины, шиповника. На северо-востоке почти сливались с низким бесцветным небом каменистые горы. «Кто живет в дремучих лесах острова?» — размышлял путешественник. «Кто ест эти травы, которые и под сожженным снегом не слегли? Лошади и коровы травят не под силу. Может, слоны кормятся здесь или поныне обитают мамонты? Как должно быть, травы и деревья роскошно цветут летом, Наверно, порхают крупные, сказочно пестрые насекомые. Хорошо бы летом проплыть на лодке по этой удивительной земле. Покажет башняк урзюку на незнакомое дерево, как, мол, называется. Тот ответит по-своему. Башняк запишет ветку с сухими листьями, кусочек коры спрячет в котомку. Узнаю потом, как называется по-русски. Ка была близко к юрте, Урзюк подумывал, не вернуться ли ему назад. Зачем он взял ситец, табак, до да порох? Разве плохо было ему сидеть на нарах, курить трубку, смотреть на вечно непонятный огонь костра? Жена ему еду подавала, очаг горящим держала, спал в тепле, Урзюк. А теперь снег и снег, глубокий, рыхлый, упадешь, задыхаешься и выбраться не можешь. Совсем дурак, Урзюк. Позарился на редкие товары. А хитрый позвейн, прикинувшись больным, теперь полеживает на его нарах, трубку покуривает, на жену Урзюка посматривает, говорил переводчик. «Русский купец!» «Однако зачем купцу прятать мешок куски дерева и листья?» мрачно думал Урзюк. «Еще бы еще ничего! Так он шаманит над бумагой, шепчет, тычет палочкой, которая оставляет непонятные фигурки и закорючки». Все кажется жутким Урзюку в поведении башняка. Вечером Урзюк подал знак башняку свернуть к залому ночевать. До ближайшего стобища засветло не успеть. Николай Константинович, сняв лыжи, стал выворачивать из залома бревешки для костра. А Урзюк пробирался с чайником к проталине. И вдруг он сгинул. Лейтенант, схватив лыжину, кинулся выручать проводника. Тот успел сам выкарабкаться из проталины, не бросив чайник. Лейтенант быстро развел костер, звал проводника обсушиться. Но тот бегал по снегу и ругал себя. Зачем пошел без лыж за водой и не взял палку? Когда мелки, оборотень, душу мутит, разве бываешь умным? Ладно, хоть быстро выскочил из промоины. В торбоса вода не успела налиться. Русский зовет костру, не знает он что штаны и наколенники из шкуры тайменя нельзя сушить на костре, сразу сварятся, сморщатся, как лист лопуха. Урзюк принялся колошматить палкой по своим штанам. С наколенников и торбосов отлетел весь лед. Вдвоем заготовили дров, сходили на крутой берег и наломали по охапке пихтового лапника, вскипятили чай. Урзюк ел поджаренную юколу и ненасытно пил чай. После каждой кружки добрело его лицо с потеками пота. Лейтенант, полулежа на лапнике, приветливо посматривал на своего спутника, не получая ответа, говорил, «Ну что, брат, скучно, небось, не понимать друг друга. Дорого бы я дал, если бы ты заговорил на моем языке или я на твоем. Что ты знаешь? О чем думаешь сейчас? Разве передашь мне мимикой, движением рук или выражением глаз?» Трудно мне, брат, понять твою землю глазами, сердцем. Геляк внимательно прислушивался к негромкому грустноватому голосу Лоча. Исчез в потемках заснеженный хребет, выступили редкие крупные звезды. В сторону чернеющего ельника низко пролетела ворона. — Хи-у-хи-у! — произнес Урзюк, провожая взглядом ворону. Башняка поразило, как точно геляк подражал шуму крыльев. Вот он как бы вскинул лук и пустил стрелу в догонку птицы. Пиу, потом тиш. И башняку показалось, что подбитая ворона упала камнем в снег. Урзюк видел, что его подражательные звуки хорошо понимает русский.